Примирение 80 тысяч человек, население приличного дореволюционного губернского города, медленно расходились со стадиона, с трудом просачиваясь сквозь тесные бетонные проходы. Люди не спешили, каждому хотелось высказать свои соображения по поводу небывалых обстоятельств так странно закончившегося матча. Только четыре человека не принимали участия в дискуссии. Они покинули северную трибуну, храня полное молчание. «Э, — Прекрасная игра в футбол! — осмелился, наконец, нарушить молчание Хатавыч. — Да, — промычал в ответ Ворка. — Сколь сладостен, я полагаю, миг, когда ты забиваешь мяч... «В ворота противника!» — продолжал упавшим голосом старик. «Не правда ли, О, Волька?» «Да», — снова промычал Волька. «Ты все еще на меня сердишься? О, форвард моего сердца! Я умру, если ты мне сейчас же не ответишь!» «Ну и заварил ты кашу, старик!» «Нет, больше мы с тобой на футбол не ходим, и в твоих не надо!» И они продолжали свой путь прежними друзьями.